Глава 26. Когда сбываются мечты. Всё осталось в прошлом и мечты, и счастье. Александр зачеркнул цифру в календаре, а потом мысленно прибавил ещё одну единицу к сроку прожитому вдали от Лив. Но сегодняшний день был особенным, можно сказать, юбилейным, ведь прошёл ровно год с тех пор, как он покинул Мармо. Юбилей оказался печальным, ведь никаких вестей от Лив не было. Александр долго не решался написать первым, и лишь когда неизвестность стала совсем невыносимой, он всё-таки отправил на остров письмо. Это случилось 2 месяца назад, но ответа до сих пор не было. Лив не собиралась писать. Она сказала честно: одна ночь, а больше ничего. Опять заныло сердце. И так и сам не заметишь, как ноги протянешь. Хватит себя изводить. Пора заняться собственными делами. Александр раскрыл грозбух и уставился на цифры. Что там с арендной платой? Сколько недоимок? Однако долги издольщиков так и остались неизученными. В дверь постучали. Александр отозвался, разрешил войти. Но вместо лакея в дверях кабинета появилась дама. Шварценберг просто потерял дар речи. Не верил собственным глазам. Сияя лучезарной улыбкой, перед ним стояла Юлия Самойлова. Вот это сюрприз. Я думал, что вы в Италии, сказал Александр, целуя гостье руку. Мне помнится, что в Москве мы были на ты, заметила красотка и с любопытством оглядела его кабинет. Не нужно политеса, мой дорогой. Я не могла не заехать к старому другу, хотя мне и пришлось сделать изрядный крюк, чтобы повидать тебя. но я не жалею. Замок у тебя красивый, да и природа тут неплоха. Но, правда, холодно. Не буду спорить. Хотя мне после России здешний климат кажется слишком теплым. Но лучше поговорим о тебе. Что ты делаешь в богемии? — Моя бабушка умерла, — беззаботно сообщила Юлия. Я ездила в Петербург вступать в права наследования. Ну а теперь, когда все наконец-то закончилось, возвращаюсь в Рим. Приношу свои соболезнования. Посочувствовал Александр, но его гостья лишь отмахнулась. Спасибо, конечно, но мы с бабкой в последние годы не ладили. Не понимаю, чего она от меня хотела. Я уж думала, что вообще всего лишусь, и всё отойдёт моей тётке, Багратион. Но нет. Старушка сделала меня единственной наследницей. Я и раньше была богатой, а теперь могу купить половину Европы. Вот только никуда этого нет никакого дела. Ты знаешь, что он вернул моё приданое, и мы окончательно разъехались. Впервые слышу, откликнулся Александр. Я уехал из России почти 3 года назад и с тех пор не имел известий от моих русских знакомых. О том, что ты живёшь в Италии, я узнал лишь недавно из письма княгини Волконской. Зинаида Александровна любезно переслала мне последние из высших глав Евгения Онегина, а в прилагаемом письме сообщила свой адрес в Риме. и упомянула, что ты живешь рядом и часто у нее бываешь. «Да, мы с Дизи дружим», а ее салон в Риме стал привежищем для всех русских. «Я поначалу хотела сама держать открытый дом, да поняла, что больно хлопотно. Лучше уж ходить в гости к Волконским», — усмехнулась Юлия, но потом вдруг стала серьезной. «Думаю, ты уже догадался, что я не стала бы делать такой ужасный крюк только ради твоих прекрасных глаз». Я привезла тебе сообщение от деда. Граф Литтта написал мне: "Слушай внимательней. Я сказала сообщение". Графиня назидательно, как строгая гувернантка, погрозила пальчиком в кружевной перчатке: "Нынче не то, что прежде. Государь везде ищет заговоры. Бенкендорфу даны немыслимые полномочия по выявлению недовольных, так что почте теперь никто не доверяет". Я должна передать тебе кое-что на словах, а потом прислать деду личное послание, где в определённом месте будет стоять да или нет. Но и дела. Хотя понять императора можно, ни у одного государя в Европе царствование не начиналось с армейского восстания. Александр вдруг понял, что ужасно заинтригован и поторопил гостю. "Ну так чего же хочет от меня почтеннейший граф Литта?" До него дошли слухи, что ты отказался от места личного помощника канцлера Меттерниха, и он предлагает тебе возглавить новый департамент, который создают в нашем министерстве иностранных дел. Департамент по делам Греции и всех балканских территорий. Александр мгновенно сообразил, откуда растут ноги у этого предложения, и расхохотался. Похоже, наш мудрейший Юлий Помпеевич вспомнил моего дядю, госпитальера и решил, что я, заняв новый пост, стану бороться за возвращение Мальты. Может и так. Юлия повела точеным плечиком, наивно закатила глазки. Он со мной свои планы не обсуждал, а просто попросил заехать к тебе и поговорить. Так какое слово я должна вписать в условленное место письма? Александр совсем развеселился. Вид у его гостя был на редкость беззаботным. Так что его отказ Юли уж точно не расстроит. И он ответил совершенно искренне. Знаешь, мне нравится моя нынешняя жизнь. Я ведь полукровка. Здесь мой дом, но и Россия мне тоже не чужая. Поэтому я не хочу выбирать ни одну из империй. Я решил держать нейтралитет. Так и напиши своему деду. Ну, как знаешь. Прежняя подружка и впрям не обиделась, так и сияла улыбкой. Кстати, дед ещё зачем-то просил тебе передать, что в Петербург приехала маркиза де Мармо. Не знаю, какой тебе от этого прок, она ведь в трауре и нигде не бывает, но видно старый хитрец решил подсунуть тебе этот денежный мешок. Все только и шепчутся о том, как она богата. Александр просто онемел. Ну и литто, ну и хитрец. Какую закинул наживку. Мнение князя Шварценберга мгновенно изменилось на прямо противоположное, и он сразу же предложил: "Знаешь, я тут подумал, ты можешь вообще ничего не писать Юлию Помпеевичу. Мне нужно самому с ним объясниться. Хотя бы ради памяти дяди Иогана. Я давно веду переговоры о покупке подмосковного имения, принадлежавшего раньше моему деду Румянцеву. Вот я и совмещу два дела". выкуплю родовую вотчину и повидаюсь с графом Литтой. Мне всё равно, делай что хочешь, хмыкнула Юлия. Только имей в виду, что я богаче этой твоей вдовой маркизы. Я это прекрасно знаю, расхохотался Александр. Но ты ведь замужем. Да, хоть и за подлецом, но разводиться не хочу, подтвердила Самойлова. Но раз мы закончили с делами, может, накормишь меня приличным обедом? Да я поеду дальше. Ты даже не представляешь, как я соскучилась по Риму. Разве я могу отказать столь прекрасной даме? всё ещё смеясь, отозвался Александр. По-моему, ты только что это сделал, заметила его гостья. Но так и быть, по старой дружбе я тебя прощаю. Под беззаботный щебет графини Самойловой обед прошёл на редкость сердечно, а ещё через полчаса гостья уехала в Прагу. Его экипаж ещё не успел выехать за ворота, как хозяин замка кинулся собирать вещи. Вскоре он и сам отправился в дорогу. Только Юлия стремилась на юг, а путь Александра лежал на север. Москва встретила Александра проливным дождём. Ветер крутил ледяные струи, бился в стёкла его экипажа. И это в конце ноября. Когда имщик остановил тройку у флигеля дома Румянцевых, продрогший Александр, уже несколько часов мечтавший о лафетнике крепкой русской водки и раскалённом самоваре, был сильно удивлён. Света в окнах не было. Ни тётки, ни её мужа дома не оказалось. Заспаная кухарка сообщила, что её хозяева так и остались жить в доме Чернышовых на Тверской, а здесь она осталась одна. Так что лишних печей не допила. и стряпать тоже не собиралась. «Затопи в моей прежней спальне и в гостиной», — распорядился Александр, — «и нагрей побольше воды, хоть умоюсь с дороги». Пока кухарка возилась с печами, он вышел по переулку на Покровку и, недолго думая, обосновался в ближайшем трактире. Выпив полстакана Анисовой, он принялся за суточные щи с растягаями и, наконец-то, согревшись, успокоился и подобрел. Теперь можно было подумать и о собственных делах. Родня Александра расстроила, загостилась в чужом доме. Что за привычка такая, побираться? С какой стати Алина живёт у Чернышовых, да ещё и мужа туда заселила? Одно дело, когда в доме жила Лив, но её ведь там давным-давно нет. Тётка унижалась сама, и этому унижало главу семьи. Впрочем, совесть тут же шепнула: что у самого Рыльца в Пушку. Кто не пустил Эрика в Богемию? Александр сам написал фон Массу письмо, чтобы тот не спешил, оставался в России, пока не поправится, и при этом стал отправлять в Москву полный объем жалования управляющего. Естественно, что при таком раскладе тетка костьми легла, лишь бы никуда не ехать, и мужа смогла уговорить. Но с другой стороны... Что Александру ещё оставалось сделать? Он просто не мог переступить через свои прошлые сомнения. Ведь он почти поверил Щеглову, а капитан считал, что за убийством баронессы стоят ближайшие родственники. Прошло 3 года, а Александр так и не узнал, кто убил его мать. Одна из тёток или его новый дядя? 3 человека. Один преступник, но двое других ни в чём не виноваты. Подозрения о скорбят их до глубины души, больно ранят. И Александр малодушно выбрал самое простое. Он сбежал ото всех. Если не видеть никого из родных, то и совесть не так мучает. Пока это получалось. Князь сидел в Богемии, Полина в Иерусалиме, остальные в Москве. Но теперь все изменилось. Александр вернулся в Россию, и первое, что ему придется сделать – так это убрать свою родню из дома Лив. Ехать на Тверскую не хотелось, и Шварценберг решил отложить неприятный визит. Разумнее всего повидаться с роднёй, когда он купит имение. От Москвы до Никольского оказалось 20 верст, но и туда ехать не пришлось. Новый хозяин, уже согласившийся продать усадьбу, зимой жил в городском доме на Лубянке. Александр незамедлительно отправился к нему и, изговорившись по цене, пообещал привести деньги и подписать все бумаги завтра утром. Радость удачной покупки, он вернулся к себе и наконец-то, отмывшись с дороги, улёкся в прежней спальне. Последняя, уже на грани сна, мысль была о том, что родственное свидание надо бы закончить побыстрей и уехать. Александр рвался в Петербург. Когда во двор въехала почтовая тройка, Александр уже ждал. «Сейчас заедем на Лубянку, потом на Тверскую, а тогда уже тронемся в путь», — объяснил он вознице. Немщик равнодушно пожал плечами и сообщил, сколько еще возьмет за простой. Александр, не торгуясь, заплатил и отправился притворять в жизнь свои вчерашние планы. На Лубянке его уже ждали хозяин имения и нотариус с заготовленной купчей, так что покупку оформили быстро. Зато с Тверской вырваться скоро не получилось. Увидев Александра, тётка разрыдалась от счастья, а удивительно бодрый для больного человека Эрик фон Масс радостно пожал князю руку и спросил: "Как там дела в имениях, ваша светлость? Я очень скучаю по деревне и никак не дождусь того дня, когда доктор скажет, что я смогу вынести дорогу до Багемии". "Дорогой, не нужно расстраивать Алекса". Нам ведь и здесь хорошо, Алина ласково погладила мужа по плечу. Подозрения Шварценберга оправдались. Алина никуда из этого дома съезжать не собиралась. Пришлось Александру выкладывать козырный туз. В деревню вы можете поехать хоть завтра, сообщил он и достал из кармана купчую. Я выкупил Никольское. Оно в полном вашем распоряжении. Тётка, похоже, не поверила своим ушам. Она переменилась в лице и, вцепившись в руку мужа, спросила: "Эрик, что он говорит?" "Я сказал, что вы купил Никольское. Вы можете переезжать туда, если не боитесь зимовать в деревне", повторил Александр. Он уже начал раздражаться. Пора было заканчивать визит. А крестьяне тётка всё никак не могла поверить. Они остались на месте, Хозяйство там налажено, вроде бы есть и хороший управляющий, но это известно лишь со слов прежнего хозяина. Надеюсь, что Эрик сможет сам разобраться с делами в поместье, пока вы будете там жить. Я готов, обрадовался фон Масс. Завтра же туда поеду. Вы только разъясните мне, где находится имение, и дайте соответствующие указания. Вот купчая. Бывший хозяин при мне написал управляющему сообщив, что именье продано. Вы можете ехать. Вас будут ждать. А ты, Алекс, разве не поедешь с нами? заволновалась Алина. Я не знаю, как смогу пережить эту встречу. Ведь я последний раз была в Никольском ещё девочкой. Боюсь не справиться с переживаниями. Тётя, с вами будет муж. Я же уезжаю в Петербург, повидаться с Лив. Вы знаете, что она вернулась? Конечно, знаем, просияла тётка. Наша девочка стала такой знатной и богатой дамой. Мы с ней проплакали целый вечер, вспоминали её бедную мать. Софья теперь не скоро вернётся. Тем, из осуждённых, кто отбудет свой срок на каторге, определена постоянно местом жительства Сибирь. Владимира уже должны были отпустить на поселение. Вот мать их хлопочет. Дом в Иркутске купила, Так Лив была здесь? Ну а как же? Это же её дом. Любочка славная девочка. Она попросила нас с Эриком жить здесь столько, сколько захотим. Сама она собиралась поселиться в столице, у бабушки Марии Григорьевны. Та ведь живёт теперь совсем одна, так что приезд внучки будет очень, кстати. Лив вдова? Да, бедняжка вдовела и пока находится в трауре. Признала Алина, но тут же со всей убеждённостью заявила: "Я уверена, что Лев обязательно найдёт своё счастье и снова выйдет замуж. Я тоже на это надеюсь, поэтому и еду в Петербург. Я собираюсь сделать Лев предложение, а сразу же по окончании рождественского поста обвенчаться". В глазах Алины блеснули слёзы. "Боже, какое счастье!" Мы вновь станем одной семьёй. Наконец-то и у нас будет праздник. Тётка так воодушевилась, что даже вскочила с кресла. Сейчас, Алекс, я принесу ожерелье твоей матери. Ларец с вещами вернули из полиции ещё год назад. Жемчуг такой ценный, выйдет прекрасный свадебный подарок. На Александра как будто водой плеснули. Боже милосердный! Чётко хоть понимает, что несёт. Ажерелье снятое с убитой. Да у него самого рука не поднимется прикоснуться к этому жемчугу, и он уж точно никогда не допустит, чтобы его носила Лив. Алина уже метнулась к выходу, побежала за ажерельем, но он еле успел остановить её. Не беспокойтесь, тётя. Это ажерелье не для молодых женщин. Слишком массивное. Я думал, если его вернуть, подарить мамин жемчуг ее сестрам. Полина ушла от мира, ее теперь украшения не волнуют. Так что ожерелье ваше. Тетка залилась румянцем. Она посмотрела на мужа, как будто прося совета. Но ведь это так дорого. Муж и племянник в два голоса принялись уговаривать ее принять подарок. В честь Алины она не стала портить всем праздник и с радостью согласилась. Александр вздохнул с облегчением. Наконец-то всё сказано, дела переделаны, а долги розданы. Ещё чуть-чуть, и можно будет уехать. Он скосил глаза на часы. Стрелка подбиралась к трём. Пора. Александр встал и попытался откланяться. Но тётка и слышать не хотела о том, чтобы отпустить его, не накормив. Это было совсем не кстате Но из-за отказа Алина расстроилась чуть ли не до слёз. Пришлось подчиниться. Когда Александр наконец-то вырвался из-за стола, над Москвой уже сгущались ноябрьские сумерки. "Что же теперь ехать-то на ночь глядя?" проворчал ямщик. Пришлось опять раскошеливаться. Новенький пятак заметно улучшил настроение возницы. Тот хлестнул лошадей, а Александр закутался в прихваченный из дома плед и устроился поудобнее. Оставалось только добраться до Петербурга и встретиться наконец с прекрасной и недоступной маркизой де Мармо. Вдовствующая маркиза де Мармо жила затворницей, и это её очень устраивало. Лиф не хотела никого видеть и даже в страшном сне не могла представить, что сможет хоть как-то обсуждать свою личную жизнь. Единственное исключение она делала для бабушки, её старой подруги, Загряжской. У обестарушки вели себя деликатно, лишнего не спрашивали и нос куда не надо не совали. Впрочем, как раз сегодня Лив поняла, что даже милые старые дамы её тоже утомили. Сославшись на обязанность написать письма, она отвертелась от визита к Загряжской, и бабушка в конце концов согласилась поехать одна. А кому ты собралась писать, полюбопытствовала уже собравшаяся в гости Мария Григорьевна. По-моему, одно письмо ты откладываешь уже третий месяц. Опять начиналась старая песня. И как бабушке не надоест толдычить одно и то же. Лиф нахмурилась. Я пока не готова, — отмахнулась она и, вспомнив, сколько раз повторяла эту фразу, опустила глаза. Я думаю, что Алекс не зря метался по всему свету, разыскивая твои следы. Он будет рад такому развитию событий. Старая графиня укоризненно вздохнула и с привычными нотками безнадёжности в голосе закончила. Любочка, я устала повторять, что ты сама себе противоречишь. Кто бы спорил? Конечно, бабушка права. Лифа впрямь многого не договаривала. Она так никому и не сказала о той единственной ночи. Разве после такого можно написать мужчине что она теперь свободна. Как будто она требует от него сдержать данное слово. Но ведь год назад была одна ситуация, а сейчас совсем другая. Откуда ли узнать, чего князь Шварценберг хочет теперь? Он ведь даже не написал ей. Не было ни одного письма. Так что же, ли вписать первый и сразу о том, что он теперь должен на ней жениться? Она не могла даже об этом помыслить. Лив вздохнула. Это не осталось незамеченным. Бабушка всё ещё стояла в дверях, дожидаясь ответа. Старая графиня выразительно закатила глаза, мол, с тобой невозможно иметь дело, и припечатала: "Это даже не прилично". Пришлось Лив вспомнить любимую отговорку. "Я пока не могу. Вы знаете, как маркиз был щедр ко мне, чересчур щедр". Он так составил завещание, что я не могу отказаться от его даров. Поэтому я хочу сначала пожертвовать большую часть на благотворительность, а потом уже устраивать собственную судьбу. Ответ не выдерживает никакой критики. И пока я буду в гостях, постарайся придумать другое оправдание своему поведению, более похожее на правду, саркастически заметила Мария Григорьевна. С видом победительницы она выплала из комнаты. Пытаясь сдержать смех, Лив тихо прыснула. Бабушка, как всегда, была просто бесподобна. И если бы не обстоятельства, веселого в которых было мало, Лив расхохоталась бы от души. «Ну надо же!» «Не выдерживает никакой критики!» Пробормотала она и, не сдержавшись, расхохоталась. Лив смеялась так, Как это случалось с ней только в юности, всё время вспоминала бабкины слова и заливалась вновь и вновь. Этот звонкий смех уносил прочь все её беды: смерть гряду, разлуку с Каитаной, боязнь встречи с Александром. На душе вдруг стало легко и свободно, и услышав в коридоре шаги, что-то забывшей старой графини, Лив, не дожидаясь вопросов, воскликнула: "Всё, всё!" — Обещаю, что сегодня же напишу князю Шварценбергу. — Лучше расскажи прямо сейчас, — попросил ее родной голос, и в дверях появился Александр. В его ореховых глазах цвела любовь. Он нежно улыбнулся и добавил. — Пока ты собираешься с мыслями, я сам хочу кое-что сказать. Дело в том, что я люблю тебя. И приехал, чтобы сделать предложение. — Я не знаю. Ну так что ты хотела мне сообщить? Что тоже тебя люблю. Лив бросилась на шею жениху. Как хорошо, когда сбываются мечты.